Глава 10. Россия на рубеже XVI-XVII веков. Смутное время. События рубежа XVI-XVII веков получили с легкой руки современников название «Смутное время». Время лихолетия затронуло все стороны русской жизни – экономику, власть, внутреннюю и внешнюю политику, идеологию и нравственность причины смуты заключались в обострении социальных, сословных, династических и международных отношений в конце правления Ивана IV и при его преемниках. Пороха 70-80-х годов XVI века Тяжелейший экономический кризис получил название Пороха 70-80-х годов XVI века, запустили наиболее развитые в экономическом отношении центр и северо-запад страны. Одна часть населения разбежалась, другая погибла в годы опричнины и Ливонской войны. Более 50% пашни, а местами до 90% оставались необработанными. Резко возрос налоговый гнет, цены выросли в 4 раза. В 1570-1571 годах по стране прокатилась эпидемия чумы. Крестьянское хозяйство потеряло устойчивость, в стране начался голод. Помещики в этих условиях не могли выполнить свои обязанности перед государством, а у последнего не доставало средств для ведения войны и управления державой. Центральная власть пошла по пути прикрепления основного производителя крестьянства к земле феодалов-землевладельцев. В конце XVI века в России фактически в государственном масштабе установилась система крепостного права. Фактическое закрепощение крестьянства в конце XVI века. Крепостное право – высшая форма неполной собственности феодала на крестьянина, основанная на прикреплении его к земле феодала или феодального государства. Ряд историков считает, что крепостное право было введено царским указом в 1592 или 1593 годах. Однако текст указа не найден, имеются лишь косвенные доказательства его существования. Большинство историков придерживаются мнения, что крепостное право сложилось в результате последовательного издания серии указов, ограничивших, а потом на практике отменивших право свободного перехода крестьян от одного феодала к другому. Этапы закрепощения русского крестьянина как государственная система, крепостничество фактически сложилось в конце XVI века и было окончательно юридически оформлено соборным уложением 1649 года. В 1497 году судебник Ивана III в общегосударственном масштабе ввел Юрий в день осенний, 26 ноября, как время крестьянских переходов. При этом устанавливалась плата за пожилое, за проживание на земле феодала, Судебник, принятый при Иване IV в 1550 году, подтвердил право перехода крестьян только в Юрьев день и увеличил размеры пожилого, что еще более затрудняло переход. В конце XVI века правительство приняло ряд постановлений, пришедших на практике к закрепощению крестьян, приведших на практике к закрепощению крестьян. В 1581 году впервые были введены заповедные лета, годы, в которые запрещался переход крестьян даже в Юриев день. От слова «заповедь» запрет. До сих пор не совсем ясно, вводились ли заповедные годы на территории всей Руси или в отдельных землях. Неясна также периодичность их введения. На 80-е и 90-е годы XVI -го века приходится составление песцовых книг. Все население к 1592 году было включено в специальные книги, и появилась возможность установить, кому из феодалов принадлежали крестьяне. Тогда, по мнению ряда историков, и был издан специальный указ о запрещении крестьянских переходов, что означало установление крепостного права. В 1597 году впервые был принят указ о сыске беглых крестьян. Крестьяне, бежавшие после составления песцовых книг 1592, срок сыска 5 лет, должны были возвращаться прежнему владельцу. В 1607 году по уложению царя Василия Шуйского срок сыска беглых устанавливался в 15 лет. Те, кто принимал беглых крестьян, подвергались штрафу в пользу государства и выплачивали компенсацию старому владельцу. В 1597 году кабальные холопы, люди, попавшие в рабство за долги, лишались права стать свободными после выплаты долга и закреплялись за своими владельцами-кредиторами. Добровольные холопы, люди, служившие по вольному найму, превращались после полугода работы в полных холопов. И кабальные, и вольные холопы становились свободными только после смерти господина. Государство должно было обеспечить розыск и возвращение беглых крестьян к их владельцам. Введение государственной системы крепостного права привело к резкому обострению социальных противоречий в стране и создало базу для массовых народных выступлений. Обстановка в России накалилась. Обострение социальных отношений – одна из причин смутного времени. Царь Федор Иоаннович Другой причиной смуты стал династический кризис. А Причнина не разрушала до конца разногласия внутри господствующего класса. Она укрепила личную власть царя, но оставалось еще достаточно сильное боярство. Господствующий класс не достиг пока прочной консолидации. Противоречия обострились в связи с прекращением законной династии, ведшей счет от легендарного Рюрика. 18 марта 1584 года во время игры в шахматы умер Иван Грозный. Его старший сын Иван был убит отцом в припадке гнева. Младшему сыну Дмитрию было лишь два года. Вместе со своей матерью седьмой женой Ивана IV Марией Нагой он жил в Угличе, отданном ему в удел. На престол вступил средний сын грозного, 27-летний Федор Иоанович, мягкий по натуре и неспособный к делам правления государством. Личность Федора Иоановича, выросшего в обстановке среднековой жестокости, привлекала внимание многих писателей и художников. Я царь или не царь?.. Сакраментальная фраза, вложенная в его уста толстым, удачно характеризует Федора Иоановича. Понимая, что престол переходит к блаженному Федору, Иван IV создал при сыне своеобразный регенский совет. Борис Годунов. Фактическим правителем государства стал шурин царя, боярин Борис Федорович Годунов, на сестре которого был женат Федор. Годунов выдержал ожесточенную борьбу с крупнейшими боярами за влияние на государственные дела. Среди бояр, входивших в Ригинский совет, были Никита и Федор Никитич Романовы, брат и племянник первой жены Ивана Грозного, а также Иван Петрович Шуйский, отец будущего русского царя. В 1591 году при неясных обстоятельствах в Угличе погиб, якобы напоровшись на нож в припадке эпилепсии, последний из прямых наследников престола царевич Дмитрий. Народная молва, а также обвинения, испирированные противниками Годунова, приписывали ему организацию убийства царевича с целью захвата власти. Однако историки не располагают убедительными документами, которые доказывали бы виновность Годунова. Со смертью бездетного Федора Иоанновича в 1598 году прекратилась старая династия. На Земском соборе был избран новый царь. Преобладание на соборе сторонников Бориса Годунова предопределило его победу. Борис Годунов был энергичным, честолюбивым, способным государственным деятелем. В тяжелых условиях, экономическая разруха, сложная международная обстановка, он продолжил политику Ивана Грозного, но менее жестокими мерами. Годунов ввел успешную внешнюю политику. При нем происходило дальнейшее продвижение в Сибирь, осваивались южные районы страны. Укрепились русские позиции на Кавказе. После продолжительной войны со Швецией в 1595 году был заключен Тевзинский мир. Россия вернула себе утерянные земли на берегу Балтики – Ивангород, Ям, Капорье, Карелу. Было предотвращено нападение крымских татар на Москву. В 1598 году Годунов с сорокатысячным дворянским ополчением лично возглавил поход против хана Казагирея, не отважившегося вступить в русские земли. Велось строительство укреплений в Москве, Белый город-земляной город и в пограничных городах на юге и западе страны. Крупным успехом было учреждение патриаршества в России, повысился ранг и престиж русской церкви. Она стала окончательно равноправной по отношению к другим православным церквам. Первым русским патриархом в 1589 году был избран Иов, сторонник Годунова. Ему подчинялись четыре митрополита – Новгородский, Казанский, Ростовский, Крутицкий – и шесть архиепископов. Однако ослабленная Россия не имела сил для ведения широкомасштабных военных действий. Этим обстоятельством воспользовались ее усилившиеся соседи – Речь Посполитая, Швеция, Крым и Турция. Обострение международных противоречий станет еще одной причиной разразившихся в период смуты событий. Восстание хлопка Главная задача нового царя и его советников заключалась в преодолении хозяйственной разрухи. Дав некоторые льготы дворянству и посадским людям, правительство в то же время пошло по пути дальнейшего закабаления крестьянства. Это вызвало недовольство широких народных масс. Крестьяне связывали ухудшение своего положения с именем Бориса. Они утверждали, что их закрепостили при царе Федоре Иоанновиче, по наущению боярина Бориса Федоровича Годунова. Положение в стране еще более обострилось из-за неурожая. В 1601 году более двух месяцев шли дожди. Потом очень рано, в середине августа, ударили морозы и выпал снег, что привело к гибели урожая. В несколько раз выросли цены, началась спекуляция хлебом. В следующем 1602 году посевы озимых вновь не дали всходов. Снова, как и в 1601, наступили ранние холода. Цены выросли уже более чем в сто раз. Ели собак, кошек, кору деревьев. Начались массовые эпидемии. В Москве были отмечены случаи людоедства. Борис Годунов организовал государственные работы. Он привлекал москвичей и хлынувших в столицу беженцев к строительству, используя уже имеющийся опыт возведения колокольни Ивана Великого, раздавая хлеб из государственных закромов, разрешил холопам уходить от своих господ и искать возможности прокормиться. Но все эти меры не имели успеха. Поползли слухи, что на страну наложено наказание за нарушение порядка престола наследия за грехи Годунова. В центре страны вспыхнуло восстание холопов под предводительством хлопка-косолапа. Оно было жестоко подавлено, а хлопок казнен в Москве. Смутное лихолетие советские историки объясняли прежде всего классовыми конфликтами. Поэтому в событиях тех лет выделялась прежде всего крестьянская война XVII века на фоне которой протекали события смутного времени. В настоящее время многие специалисты характеризуют события конца XVI-начала XVII веков как гражданскую войну. Лжедмитрий I Нестабильность экономики и социальные конфликты Люди того времени объясняли как божью кару за неправедные действия незаконного, безродного царя Бориса Федоровича Годунова. Борис, всячески стремясь сохранить власть, делал все, чтобы убрать потенциальных претендентов. Так, одного из самых близких покровик Федору Иоанновичу и его двоюродных братьев Федора Никитича Романова насильно постригли в монахи и сослали в Антониево-Сийский монастырь, неподалеку от Архангельска, под именем Филарет. Широкое распространение получили слухи, что жив царевич Дмитрий, чудесно спасшийся в Угличе. В 1602 году в Литве объявился человек, выдававший себя за царевича Дмитрия. Он поведал польскому магнату Адаму Вишневскому, что его подменили в спальне угличского двора. Покровителем Дмитрия стал воевода Юрий Мнишек. Согласно официальной версии правительства Бориса Годунова, человек, выдававший себя за царевича Дмитрия, был монах Григорий. В миру мелкий дворянин Юрий Богданович Отрепьев. Юшка, как его звали в молодости, проявил незаурядные способности, знал латинский и польский языки имел каллиграфический почерк, обладал редкой способностью быстро ориентироваться в конкретной обстановке. В молодости он был слугой Федора Никитича Романова, после ссылки которого постригся в монахи. В Москве он жил в расположенном в Кремле чудовом монастыре и служил при патриархе Иове. Ключевский справедливо писал, что Дмитрий был лишь испечен в польской печке, а заквашен в Москве заручившись поддержкой польско-литовских магнатов, Лжедмитрий тайно принял католичество и обещал римскому папе распространить католицизм в России. Лжедмитрий обещал также передать речи Посполитой и своей невесте Марине Мнишек, дочери Сандомирского воеводы, Северские и Смоленские земли, Новгород и Псков. Авантюра Лжедмитрия не была его личным делом. Лжедмитрий появился в обстановке всеобщего недовольства правительством Бориса Годунова со стороны как знати, так и так русских крестьян, горожан, казаков. Лжедмитрий понадобился польским магнатам для того, чтобы начать агрессию против России, замаскировав ее видимостью борьбы за возвращение престола законному наследнику. Это была скрытая интервенция. В 1604 году лжедмитрий с помощью польских магнатов, навербовав 2000 наемников и используя недовольство казаков, предпринял поход на Москву. Его поддерживали многие бояре и дворяне, недовольные годуновым. Поддерживали лжедмитрия и народные массы, связывавшие с ним надежды на избавление от гнета и улучшение своего положения. Борис Годунов в борьбе с лжедмитрием I допустил целый ряд ошибок. Он не верил, что самозванца поддерживает народ, поздно объявил указ о том, кто стоит за спиной якобы воскресшего царевича Дмитрия. Проявив нерешительность, Годунов не возглавил поход против самозванца. Судьба Дмитрия решалась под городом Крома. Маршрут движения на Москву сознательно был избран через районы, где жило казачество, и было много белых христиан. Под Кромами царские войска перешли на сторону самозванца. Этому событию предшествовала неожиданная смерть Бориса Федоровича Годунова на 54-м году жизни. Еще утром 13 апреля 1605 года он принимал послов. После обеда и небольшой прогулки кровь хлынула у него из носа и ушей. Царь скончался. Спустя сутки состоялась церемония присяги новому царю, сыну Бориса, 16-летнему Федору Борисовичу. Царь Федор Борисович и его мать по требованию самозванца были арестованы и тайно убиты, а патриарх Иов сослан в монастырь. 20 июня 1605 года Лжедмитрий во главе перешедшей на его сторону армии триумфально вступил в Москву и был провозглашен царем. Более того, он стал именовать себя императором. Новый патриарх, лукавый и изворотливый грек Игнатий венчал его на царство. Филарет был назначен ростовским митрополитом. Оказавшись в Москве, Лжедмитрий не спешил выполнить данные польским магнатам обязательства, понимая, что если бы он попытался ввести католичество или отдать исконно русские земли польским феодалам, то не смог бы удержаться у власти. В то же время Лжедмитрий подтвердил принятые до него законодательные акты, закрепощавшие крестьян указ о пятилетнем сыске беглых. Продолжение крепостнической политики, новые поборы с целью добыть обещанные польским магнатам средства, недовольство русской знати, особенно усилившиеся после женитьбы Лжедмитрия на Марине Мнишек, привели к организации против него боярского заговора. В мае 1606 года вспыхнуло восстание против Лжедмитрия. Ударил на батный колокол. Москвичи, во главе которых встали бояре-шуйские, перебили более тысячи поляков. Марину Мнишек спасли бояре. Она и ее окружение были высланы в Ярославль. Лжедмитрий, преследуемый восставшими, выпрыгнул из окна Кремлевского дворца и был убит. Современники насчитали более 20 ран на теле Лжедмитрия. Через три дня труп его был сожжен. Прах заложен в пушку, из которой выстрелили в ту сторону, откуда пришел самозванец. Василий Шуйский После смерти Лжедмитрия на престол вступил боярский царь Василий Шуйский. Он дал оформленное в виде крестоцеловальной записи обязательство сохранить привилегии боярства, не отнимать у них вотчин и не судить бояр без участия Боярской думы. Знать теперь пыталась разрешить создавшиеся глубокие внутренние и внешние противоречия с помощью боярского царя. Патриарх Игнатий за поддержку Лжедмитрия I был лишен своего сана. Патриарша престол занял выдающийся патриот, 70-летний казанский митрополит Гермоген. С целью пресечения слухов о спасении царевича Дмитрия, его останки были перенесены по приказу Василия Шуйского через три дня после коронации из Углича в Москву. Царевич был причислен к лику святых. К лету 1606 года Василию Шуйскому удалось укрепиться в Москве, однако окраины страны продолжали бурлить. Политический конфликт, порожденный борьбой за власть и корону, перерос в социальный. Народ, окончательно потеряв веру в улучшение своего положения, вновь выступил против властей. В 1606-1607 годах вспыхнуло восстание под предводительством Ивана Исаевича Болотникова, которое многие историки считают пиком крестьянской войны начала XVII века. Восстание Болотникова Иван Исаевич Болотников был боевым холопом князя Телетевского. От него он бежал к донским казакам, был захвачен в плен крымскими татарами и продан в рабство в качестве грибца на турецкую галеру. После разгрома турецкого флота немецкими кораблями Болотников оказался в Венеции, откуда через Германию и Польшу попал в Путевель. В Путевель Болотников прибыл в качестве воеводы царя Дмитрия. Это произошло после встречи Болотникова в Самборе, в замке Мнишков, с похожим на Дмитрия I Михаилом Молчановым, бежавшим из Москвы и выдавшим себя за спасшегося царя. Болотников получил от Молчанова грамоту, ускрепленную государственной печатью, в которую он назначил своеводой царя, саблю, шубу и 60 дукатов. Опорой Болотникова стала Комарицкая волость. Здесь, в районе города Кромы, скопилось много казаков, поддерживавших Лжедмитрия I, освободившего этот край на 10 лет от налогов. Став во главе казацких отрядов, Болотников из Крома двинулся на Москву летом 1606 года. Вскоре небольшой отряд Болотникова превратился в мощное войско, в состав которого вошли крестьяне, жители городов и даже недовольные боярским правительством отряды дворян и казаков во главе с Липуновым, Сумбуловым, Пашковым. Воеводы Путивля и Чернигова, связанные Дмитрием I, подчинились царскому воеводе. Выступая как воевода царя Дмитрия Ивановича, слух о спасении которого вновь ожил в годы правления Василия Шуйского, Болотников разбил правительственные войска под Ельцом, овладев Калугой, Тулой, Серпуховым. В октябре 1606 года армия Болотникова осадила Москву, расположившись у села Коломенского. В это время на стороне восставших было более 70 городов. Два месяца длилась осада Москвы. В решающий момент измена дворянских отрядов, перешедших на сторону Василия Шуйского, привела к разгрому армии Болотникова. Добиваясь поддержки бояр и дворян, Василий Шуйский в марте 1607 года издал уложение о крестьянах, водившее 15-летний срок сыска беглых. Болотников был отброшен к Калуге и осажден царскими войсками. С помощью перешедшей стерика по Волге повстанческой армии царевича Петра, Болотников вырвался из осады и отступил к Туле. Трехмесячную осаду Тулы возглавил сам Василий Шуйский, а река Упа была перегорожена плотиной, и крепость затоплена. После обещания Шуйского сохранить жизнь восставшим, те открыли ворота Тулы. Царь жестоко расправился с повстанцами. Болотников был ослеплен, а затем утоплен в проруби в городе Каргополь. Илейка Камурмис был казнен в Москве. Участники восстания В восстании Болотникова принимали участие представители разных социальных слоев – крестьяне, холопы, посадское население, казачество, дворяне и другие служилые люди. Важную роль на всех этапах восстания сыграло казачество. Обладая оружием, имея военный опыт, крепкую организацию, оно составило ядро армии восставших. В походе на Москву участвовали кроме угнетенных слоев населения также дворяне и служилые люди. Их участие в крестьянском восстании можно объяснить тем, что они использовали его в своих целях. В решающий момент дворяне, предав восставших, перешли на сторону правительства. Были в рядах восставших и бояре-авантюристы. Вместе с русскими восстаниями Болотникова принимали участие мордовцы, морийцы, чуваши и другие народы Поволжья, вошедшие в состав России. Требования восставших О требованиях восставших мы узнаем из документов, вышедших из правительственного лагеря. Они цитируют так называемые «прелестные письма», исходившие из армии Болотникова, прокламации, призывавшие население городов и деревень переходить на сторону восставших. Так московский патриарх Гермоген писал, «А стоят все люди под Москвою в Коломенском и пишут к Москве проклятые свои листы и велят боярским холопам побивать своих бояр и их И вотчины, и поместья им сулят, и призывают их воров к себе, и хотят им дать и боярство, и воеводство, и окольничество, и дьячество». Идеологические представления восставших, несмотря на категоричность их требований, имели царийский характер. Наивный монархизм, вера в доброго царя лежали в основе взглядов казачества и христианства на государственное устройство. Крестьянство и казачество видели цель восстания в возвращении к старым общинным порядкам. Историки по-разному оценивают мощные народные выступления начала XVII века. Одни из них полагают, что они задержали юридическое оформление крепостного права на 50 лет. Другие считают, что наоборот ускорили процесс юридического оформления крепостного права, завершившегося в 1649 году. Эта точка зрения представляется более правильной. Лжедмитрий II В то время, когда Василий Шуйский осаждал Болотникова в Туле, на Брянщине объявился новый самозванец. По согласованию с Ватиканом, польские шляхтичи, противники короля Сигизмунда III, объединились с казацким атаманом Зарусским, выдвинув в качестве претендента на русский престол же Дмитрия II. Внешними данными этот человек походил на Лжедмитрия I, что подметили участники авантюры первого самозванца. До сих пор личность Лжедмитрия II вызывает много споров. По всей видимости, он происходил из церковной среды. Лжедмитрий II в ответ на призыв Болотникова двинулся к Туле на соединение с восставшими. Соединения не произошло, и в январе 1608 года самозванец предпринял поход на столицу. Летом 1608 года Лжедмитрий подошел к Москве, но попытки взять столицу закончились безрезультатно. Он остановился в 17 километрах от Кремля, в местечке Тушино, получил прозвище «Тушинский вор». Вскоре в Тушино перебралась и Марина Мнишек. Самозванец обещал ей 3000 золотых рублей и доходы с 14 русских городов после воцарения в Москве. И она признала в нем своего мужа. Было совершено тайное венчание по католическому обряду. Самозванец обещал способствовать распространению католицизма в России. Лжедмитрий II был послушной марионеткой в руках польских шляхтичей, которые сумели взять под свой контроль северо-запад и север русских земель. Доблестно в течение 16 месяцев сражалась крепость Троица Сергиева монастыря в обороне которой значительную роль сыграло окрестное население. Выступления против польских захватчиков произошли в ряде крупных городов севера. Новгороде, Вологде, Великом Устюге. Если Дмитрий I 11 месяцев провел в Кремле, то Лжедмитрий II 21 месяц безуспешно осаждал Москву. В Тушине приложи Дмитрием II из числа недовольных Василием Шуйским бояр сложила своя боярская дума приказы. Взятый в плен в Ростове митрополит Филарет был наречен в Тушине патриархом. Открытая интервенция. Правительство Василия Шуйского, понимая, что не в состоянии справиться с Лжедмитрием II, в Выборге заключило договор со Швецией. Россия отказалась от своих претензий на Балтийское побережье, а шведы давали войска для борьбы Лжедмитрием II. Под командованием талантливого 28-летнего полководца Скопина-Шуйского, племянника царя, начались успешные действия против польских захватчиков. В ответ Речь Посполитая, состоявшая в войне со Швецией, объявила войну России. Войска короля Сигизмунда III осенью 1609 года осадили город Смоленск который оборонялся более 20 месяцев. Король приказал шляхтичам покинуть Тушино и идти под Смоленск. Тушинский лагерь рассыпался. Самозванец был больше не нужен польским шляхтичам, перешедшим к открытой интервенции. Дмитрий II бежал в Калугу, где вскоре был убит. Посольство тушинских бояр отправилось под Смоленск в начале 1610-го и пригласила на московский трон сына короля Владислава. В апреле 1610 года при загадочных обстоятельствах умер Скопин Шуйский. Согласно Молве, он был отравлен. Летом 1610 года, оставив в тылу борющийся Смоленск, польская армия двинулась на Москву. В июне 1610 года русские войска под командованием брата царя, трусливого и бездарного Дмитрия Шуйского, потерпели поражение от польских войск. Путь на Москву был открыт. Шведы более помышляли о захвате Новгорода и других русских земель, чем об их защите. Они покинули армию Шуйского и стали грабить северо-западные русские города. Семибоярщина Летом 1610 года в Москве произошел переворот. Дворяне во главе с Лепуновым свергли Василия Шуйского с престола и насильно постригли его в монахим. Шуйский умер в 1612 году в польском плену, куда был направлен как заложник вместе с братьями власть захватила группу бояр во главе Стеславским. Это правительство, состоявшее из семи бояр, получило название Семибоярщина. В августе 1610 года Семибоярщина, несмотря на протесты патриарха Гермогена, заключила договор о призвании на русский престол Владислава, сына короля Сигизмунда, и впустила войска интервентов в Кремль. 27 августа 1610 года Москва присягнула Владиславу, Это было прямое предательство национальных интересов. Перед страной встала угроза потери независимости. Первое ополчение Только опираясь на народ, можно было отвоевать и сохранить независимость русского государства. В 1610 году патриарх Гермоген призвал к борьбе против захватчиков, за что был арестован. В начале 1611 года в Рязанской земле было создано первое ополчение, которое возглавил дворянин Лепунов. Ополчение двинулось на Москву, где весной 1611 года вспыхнуло восстание. Интервенты по совету предателей бояр подожгли город. Войска дрались на поступах к Кремлю. Здесь, в районе Сретенки, был тяжело ранен князь Пожарский, руководивший передовыми отрядами. Однако развить успех русские войска не смогли, Руководители ополчения высказались за возврат беглых крестьян к их владельцам. Казаки не имели права занимать государственные должности. Противники Липунова, стремившегося наладить военную организацию ополчения, стали сеять слухи, что он якобы хочет истребить казаков. Те зазвали его в казачий круг в июле 1611 года и убили. Первое ополчение распалось. К этому времени шведы захватили Новгород, а поляки после многомесячной осады овладели Смоленском. Польский король Сигизмунд III объявил, что сам станет русским царем, а Россия войдет в Речь Посполитую. Второе ополчение. Минин и Пожарский. Осенью 1611 года посадский староста Нижнего Новгорода Казьма Минин обратился с призывом к русскому народу о создании второго ополчения. С помощью населения других русских городов была создана материальная база освободительной борьбы. Народ собрал значительные средства для ведения войны с интервентами. Возглавили ополчение Минин и князь Дмитрий Пожарский. Весной 1612 года ополчение двинулось к Ярославлю. Здесь было создано Временное правительство России, Совет всей земли. Летом 1612 года со стороны Арбатских ворот войска Минина и Пожарского подошли к Москве и соединились с остатками первого ополчения. Летом 1612 года со стороны Арбатских ворот войска Минина и Пожарского подошли к Москве и соединились с остатками первого ополчения. Почти одновременно по Можайской дороге к столице подошел Гетман Хаткевич, который двигался на помощь полякам, засевшим в Кремле. В сражении у стен Москвы войска Хаткевича было отброшено. 22 октября 1612 года на день обретения иконы Казанской Богоматери, сопровождавшей ополчение, был взят Китай-город. Через 4 дня сдался польский гарнизон в Кремле. В память об освобождении Москвы от интервентов на Красной площади на средство Пожарского был возведен храм в честь иконы Казанской Богоматери. Победа была одержана в результате героических усилий русского народа. Символом верности Родины вечно служит подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина, пожертвовавшего собственной жизнью в борьбе против польских интервентов. Благодарная Россия первый скульптурный памятник в Москве воздвигла Казме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Скульптор Мартас, 1818 год. Навсегда сохранилась память об обороне Смоленска и Троице-Сергиевы монастыря, о борьбе жителей города Карелы против шведских захватчиков воцарение Романовых. В 1613 году в Москве состоялся Земский собор, на котором стоял вопрос о выборе нового русского царя. В качестве кандидатов на русский престол были предложены польский королевич Владислав, сын шведского короля Карл Филипп, сын Дмитрия II и Марины Мнишек Иван, прозванный Варенком, а также представители крупнейших боярских фамилий. 21 февраля Собор оставил свой выбор на Михаиле Федоровиче Романове, 16-летним внучатом племяннике первой жены Ивана Грозного Анастасии Романовой. В Ипатийский монастырь под Костромой, где находился в то время Михаил с матерью, было направлено посольство. 2 мая 1613 года Михаил прибыл в Москву. 11 июля венчался на царство. Вскоре ведущее место в управлении страной занял его отец, патриарх Филарет который всеми делами царскими и ратными владел. Власть восстановилась в форме самодержавной монархии. Руководители борьбы с интервентами получили скромные назначения. Пожарский был направлен воеводой в Можайск, а Минин стал думным воеводой. Окончание интервенции Перед правительством Михаила Федоровича стояла труднейшая задача – ликвидация последствий интервенции. Большую опасность для него представляли отряды казаков – бродившие по стране и не признававшие нового царя. Среди них наиболее грозным был Иван Заруцкий, которому перебрала с Марина Мнишек со своим сыном. яйцкие казаки выдали Заруцкого в 1614 году московскому правительству. Заруцкий и Варенок были повешены, а Марина Мнишек заточена в Коломне, где вскоре, вероятно, умерла. Другую опасность представляли шведы. После нескольких военных столкновений, а затем переговоров в 1617 году, был заключен Столбовский мир. Швеция возвращала Россию новгородскую землю, но удерживала за собой Балтийское побережье и получала денежную компенсацию. Король Густав Адольф после Столбовского мира говорил, что теперь Россия не опасный сосед. Ее отделяют от Швеции болота, крепости, и русским трудом будет перейти через этот ручеек. Польский королевич Владислав, стремившийся получить русский престол, организовал в 1617-1618 годах поход на Москву. Он дошел до Арбатских ворот Москвы, но был отбит. В селе Диулино, близ Троицы Сергиева монастыря, в 1618 году было заключено Диулинское перемирие с Речью Посполитой, за которой оставались Смоленские и Черниковские земли. Происходил обмен пленными. Владислав не отказался от претензий на русский престол. Таким образом, в основном территориальное единство России было восстановлено, хотя часть русских земель осталась за речью Посполитой и Швецией. Таковы последствия событий смуты во внешней политике России. Во внутриполитической жизни государства значительно выросла роль дворянства и верхушки посада. В ходе смуты, в которой приняли участие все слои и сословия русского общества, решался вопрос о самом существовании российского государства, о выборе пути развития страны. Нужно было найти пути выживания народа. Смута поселилась прежде всего в умах и душах людей. В конкретных условиях начала XVII века выход из смуты был найден в осознании регионами и центром необходимости сильной государственности. В сознании людей победила идея отдать все ради общего блага, а не искать личной выгоды. После смутного времени был сделан выбор в пользу сохранения крупнейшей на востоке Европы державы. В конкретных геополитических условиях того времени был избран путь дальнейшего развития России: самодержавие как форма политического правления, крепостное право как основа экономики, православие как идеология, сословный строй как социальная структура.